Запись 31. За воротами меня нагнал Цаганджапов. «Смотрите», — указал он. Я оглянулся. В том месте, где находился храм Конфуция, поднимались клубы дыма. Мы побежали обратно в крепость. На встречу большими группами выходили цирики. Отдельно шли бригадные ламы, в том числе хуврек и гадатель. Я спросил одного офицера, почему они возвращаются в лагерь. Он не ответил но скоро мне и самому это стало понятно. Протолкавшись сквозь собравшуюся перед входом и храм другую часть бригады, менее чувствительную или более склонную доверять начальству, я увидел, что стены обложены копнами сухого хормыка вперемешку с аргалом сухим навозом. Колонны фасада стоят в огненных гнездах. Рядом суетились дергеты с факелами». Ударивший в ноздри сладковатый дух керосина говорил, что это не импровизация. Дело готовилось заранее. Пока что огонь пожирал только траву, навоз и цоколи колоннады, но его треск не мог заглушить доносившиеся из храма вопли пленных. Они уже поняли, что их ждет. Мне тоже стало не хватать воздуха. Я вырвал у одного из дергетов факел и принялся топтать ползущий по черной от керосина земле язык пламени. Сзади кто-то положил мне руку на плечо. В бешенстве я сбросил ее и обернулся. Это был Зумдуй Гелун. «Отдай», — спокойно сказал он. Мериться с ним физической силой не имело смысла. Он без труда разжал мне пальцы, отнял факел. От ярости и беспомощности нужные монгольские слова исчезли из памяти. Я заорал на него по-русски, матерно, как фельдфебель на новобранца. — Ты что делаешь, мерзавец? Я тебя арестую и отправлю в Ургу! Пойдешь под суд! Переведи! — велел я Цыганжапову. Тот, однако, и не подумал исполнять мой приказ. Зундуй Гелун не мог не догадаться, что я ему угрожаю, но не изменился в лице. Значение произнесенных им нескольких коротких фраз до меня не дошло, или я их не расслышал, из-за бухавшего в ушах сердца. «Вы русские что? Камыш. Подожгу, и вас не останется здесь, как не будет и китайцев», — перевел Цыганжапов. Обычная осторожность меня оставила. Я потянулся к кобуре. Но Цыганжапов схватил меня за правую руку, а один из людей зундуйгилу на левую. Второй завладел моим револьвером, выщелкнул на ладонь все патроны из обоймы, вставил ее обратно и бросил выпотрошенный револьвер мне под ноги. Я не стал его подбирать, а цаганжапов поднял и сунул себе в карман. «Идемте, господин капитан, идемте отсюда», — шептал он, пытаясь увести меня прочь. Подбежал мой ректо Он успел сообразить, кого надо умолять о спасении ушедших в бархото отца и братьев, и упал на четвереньки перед Зунду и гелуном. Подполз к нему, ткнулся лбом в его босые ступни, повторяя «Нойон, Нойон». Тот отпихнул его ногой. Он кинулся к дверям, прикладом стал сбивать с них замок. Его оттащили, он вырвался, наставил на поджигателей винтовку и, уронив ее, осел под грохнувшим откуда-то сбоку выстрелом. Хармык прогорел, занялась облитая керосином обшивкой из досок. Но я, как многие интеллигенты в подобной ситуации, еще позволял себе думать, что такого просто не может быть, и вот-вот недоразумение разрешится к моему и всеобщему удовлетворению. Двери затряслись от ударов, в них ритмично били изнутри чем-то тяжелым, скамьей, может быть, орудуя ею как тараном, запрыгал, стягивавший дверные кольца замок. Пулеметная очередь пересекла эти попытки. Брызнула щепа, внутри кто-то страшно закричал. Я рванулся к Зумду и Гелуну, но один из его телохранителей успел поставить мне подножку. Я растянулся на земле и остался лежать, от бессилия кусая кулаки. Цаганжапов поднял меня, отряхнул мне штаны. Я стоял перед ним, как мертвый. Было чувство, что я с ног до головы обмазан чужой кровью и никогда... Не смогу отмыться. Огонек надежды затеплился во мне, когда за спиной Цыганжапова я увидел Дамдина. Толпа расступилась. Он прошел сквозь нее к храму. Но, наткнувшись на заступивших ему дорогу дергетов, обратился к цирикам с речью. По его ледяному спокойствию можно было понять, насколько он не в себе. В голове щелкнуло, и я вновь стал понимать монгольский язык. Дамдин убеждал наших воинов слушать не злых людей, а собственное сердце, которое велит им открыть двери, выпустить несчастных, потушить еще не разгоревшееся пламя. Но в пользу необходимости так поступить приводил недоступные солдатской массе аргументы нравственного порядка, еще и несовместимые друг с другом. Он говорил о заповеди «щади все живое» и о естественном для буддиста стремлении избежать страданий но сами эти страдания описывал как муки христианской совести, хотя цирики о ней понятия не имели. Ответом было недоуменное молчание. Оно вынудило Дамдина осознать ошибку и сменить тактику. Он отставил моральные соображения и объявил, что обитающие в храме китайские духи жестоко отомстят тем, кто лишил их крови и пищи. Это произвело впечатление. Смутный ропот прошел по толпе, Но стих едва раздался голос Зунду и Гелона. Бесстрастно и буднично, как о чем-то само собой разумеющемся, о чем не стоило и говорить, если бы Дамдин не заставил его повторять общеизвестное, он сказал, что по приказу безбожного Фудуцюня храм был опечатан. Молебны в нем не проводились, жертвоприношения и воскурения не совершались. Оскорбленные духи покинули его и переселились в другие места». Дамдин застыл в растерянности, не зная, что ответить. С полминуты он молчал. Вдруг лицо его страдальчески исказилось, губы задрожали, сдавленные звуки потекли из горла. Показалось, он плачет. Но нет, он пел. Я узнал слова, которые от него же и слышал. «Триста лет назад князь Сагатайджи. Вырезал их на диабазовой скале в долине Мишетгун на северо-западе Халхи, и они стали народной песней. Велико различие между бадхисатвами и простыми смертными, имеющими просветленное сердце, но в деле милосердия и сострадания их путь един. Пел дамдин, не своим обычным фальцетом, а низко и хрипло, как если бы в нем, как в Зундуй-Гелуне Джамсаран, поселился его властительный предок. Велико различие между законами и судом владетельных князей и могучих хаганов, поддерживающих порядок на земле, и судом Эрлик-хана в подземном мире. Но в суждении о правде и неправде их путь един, продолжил он, — В той же тональности. Велико различие между человеком, ищущим пропитание и диким зверем, бродящим по горам и лесам в поисках добычи. Но в утолении голода их путь едим Нарастило напряжение, чтобы затем перейти к главному. Велико различие между Халхой и Агнотской землей. «Далека моя сестра-колгота, пребывающая на реке Анон от меня, кочующего по Архону и Толе. Но во взаимной тоске и любви наш путь един», — закончил он на последнем пределе чувства, за которым уже не могло быть ничего, кроме слез. Это был заключительный куплет. Но, к моему изумлению, Дамдин почти без паузы пропел еще один в оригинале отсутствующий. «Велико различие, вознесся его рвущий душу голос, «между монголом, посущим скот на родной земле, и китайцем, поедающим свинину и пришедшим на его землю с востока, но в стремлении сохранить свою жизнь и породить потомство, их путь един». Дамдин говорил мне, что от этой песни, от сострадания к разлученному с любимой сестрой Цокто Тайджи, в Монголии плачут даже камни. Но наши цирики оказались тверже диабаза. Глядя на вырванные у китайского лейтенанта сердце, они не разразились восторженными кликами. Но и сейчас тоже безмолвствовали. Слова о единстве всего сущего. Были брошены на ветер. Ни один человек не двинулся с места. Вот тогда-то Дамдин заплакал по-настоящему. Я обнял его, как ребенка, притянул к себе. Он был на полголовы ниже меня. Я вжался подбородком в его горячую макушку и зашептал, имея в виду зумдуйгилуна «Скажи ему, что об этом скоро станет известно в Урге». Через иностранных консулов Попадет в газеты Все отвернутся от вас Все твои планы пойдут псу под хвост Он погубит тебя и себя Казаки арестуют вас обоих Дамдин отстранился Я увидел его грязные От размазанных слез под глазья Услышал голос Опять ставший высоким и тонким Мне все равно Чары спали Он возвратился к своему истинному облику. Передо мной стоял читинский гимназист, парижский студент, поклонник Брюссона и страдающий от одиночества в браке муж Цепелмы. Прочее развеялось, как утренний туман. Я взял его за плечи, развернул лицом к внимательно наблюдавшему за нами Зунду и Гелуну, подтолкнул в спину. Иди. Он сделал пару шагов и остановился. Зумдуйгилун сам подошел к нему, но не торопился начинать разговор. Щекой я почувствовал нарастающий жар. Пламя все выше поднималось по обшивке. Внизу оно добралось до скрытых под ней бревен и неровными полосами выбивалось между догорающими плашками. От хормыка и аргала осталась лишь черная пыль. Дамдин заговорил первым. Все, что я ему говорил, влетело в одно его ухо и вылетело в другое. Вместо того, чтобы напирать на роковые последствия зверской казни пленных и объяснять Зунду и Гелуну ее вопиющую неразумность, он униженно возвал к его милосердию. Самое удивительное, что это подействовало. Глаза грозного Джамсарана тоже увлажнились. Пряча слезы, он склонил голову и сказал, что при мысли о предстоящей этим людям мучительной смерти у него сердце обливается кровью. Но, увы, другого выхода нет. Монголы вызывают у соседних народов презрение, а должны внушать страх. Китайцы, японцы, русские должны знать, что мирные незлобливые кочевники способны на все, как это было при Чингисхане — Иначе жалкой будет их участь. На его слова, будто бы соглашаясь с ними, природа отозвалась порывом ветра. Высушенные зноем стены мгновенно охватило пламенем. Оно с ревом взметнулось до самой кровли. Вопли сгорающих заживо людей слились в страшный нечеловеческий вой. Он, как воронка, ввинтился в небо над бархото, втягивая в себя все остальные звуки. Жестом беспредельного отчаяния Дамдин зажал ладонями уши, как тот китаец с половинки разрубленного черепа. Все попятились от ударившего в лицо жара. Один он остался стоять там, где стоял. Волосы у него... Шевелила волнами раскаленного воздуха.